Глава 27 «Тебе точно достаточно небольшой сумки?» В который раз уточняет Тася, провожающая меня на самолёт. «Самое необходимое на один день, даже полдня. К тому же там чемодан с моими вещами. Летними, конечно, но джинсы имеются». «И куда ты их натянешь?» Сестра поглаживает мой животик, намекая, что о джинсах можно забыть, Да и об одежде привычного размера тоже. Напоминаю, я вернусь вечером, можете не встречать. Возьму такси и доберусь к Вике. Позвони, когда соберёшься обратно. Билет куплен, время известно, ты его знаешь. Пожимая плечами, не понимая, чего добивается Тася всю дорогу, задающая странные вопросы. До вечера. Иду на посадку, несколько раз оборачиваясь и наблюдая, как сестра тут же достаёт телефон и через минуту с кем-то беседует, посматривая мне вслед. Меня одолевают странные, раздражающие звоночки, словно вокруг что-то происходит. Неизвестность всегда пугает, а сейчас, в период беременности, мои обострённые чувства заставляют нервничать по поводу и без. «Дина, Женя тебя встретит». короткое сообщение и я понимаю, что придётся встретиться с тем, кто именно по моей вине оказался на больничной койке с множественными переломами. Подруга неоднократно заверяла, что её мужчина обвинениями в мой адрес не сыплет, и вполне адекватно принял возникшие трудности. Он же понимал, на кого работает, и такого рода ситуация могла произойти и без меня. Но, несмотря на заверение, я всё ещё нахожусь в положении виноватой, которая даже не сказала простого «спасибо» тому, кто пошёл у неё на поводу и попал в нехорошую ситуацию. Но, видимо, сегодня такая возможность представится. Полёт проходит быстро, и, выйдя из зоны прилёта, ищу глазами знакомое лицо. Минут десять скитаюсь по залу, набираю Дину, которая оказывается недоступна, а затем направляюсь к выходу, чтобы взять такси. Но чувствую, как кто-то тянет сумку, и, схватившись крепче, готовлюсь дать отпор, когда передо мной... Вырастает Женя. «Привет, Аннушка. Прости, задержался в пробке на подъезде к аэропорту». «Привет». Парень доброжелателен и открыт, что позволяет расслабиться. «Я и на такси могла. Не обязательно было приезжать». «Обязательно». Идёт на стоянку, а я с трудом поспеваю. «Ого, ты машину купил?» Передо мной новенькая элитная машина которая стоит слишком много, чтобы быть доступной Жене. К тому же Дина рассказывала, что они присмотрели дом. «Нет, рабочая». «Рабочая? То есть сегодня твоя смена?» Сердце разгоняется до скорости света, как только парень упоминает об Игнатове. «Да, но я отпросился на час, чтобы встретить тебя». Павел Валерьянович был не против. К тому же мамочке требуется комфорт. Улыбается, заботливо подсаживая меня в высокий автомобиль. «Удобно? Рядом подушка, подложи под спину». Не могу объяснить, по какой причине, но внимание к моему положению немного напрягает и вновь одолевает знакомое чувство приближающейся опасности. Или я накручиваю себя, и Женя — просто внимательный человек, готовый создать комфорт беременной женщине. Не решаюсь задавать дополнительные вопросы, чтобы не показать, что заинтересовано в семействе Игнатовых, а точнее в одном из них — Льве. Вряд ли он наладил отношения с отцом. «Мы дом выбрали». Женя отвлекает меня от телефона. «Небольшой, но очень уютный». Дине понравилось, она одобрила. «Свадьба в апреле, ты прилетишь?» «Нет, Жень». Парень смущается, но я спешу объяснить. «У меня срок в апреле, так что могу прилететь на свадьбу?» а попасть в роддом. «О, а да? чего Отчего-то встряхивается, собравшись. «Уже так скоро?» «Не успеют, наверное, доделать». Задумчиво потирает подбородок. «Что доделать?» «А, не, я про наш дом. Думал, к свадьбе всё будет готово, но, скорее всего, переезд будет возможен только летом». Отмахивается, только что придуманной фразой, и замолкает. А я уведомляю тасю что долетела без проблем и уже еду к Дине. И пока сестра отвечает, выспрашивая, кто меня встретил, упускаю момент, когда Женя покидает город, направляясь в ином направлении. «Жень, ты куда?» Напрягаюсь, начиная нервничать. «Жень!» Но парень не обращает на меня внимания. «Женя!» Трясу за плечо, оказавшись между сиденьями а не нервничай, мы едем, куда приказано, тебе ничего не угрожает, всё хорошо», — растягивает слова, словно успокаивает ребёнка. «Вот, смотри, уже приехали». И правда, в этот момент глухие ворота отъезжают, являя обширную территорию. Я сразу узнаю дом Игнатова, только густая зелень отсутствует, а земля припорошена снегом. «Зачем мы сюда приехали?» Меня трясёт, и я автоматически обхватываю живот, заранее приготовившись к опасности. И хотя здесь меня никто не обижал, наоборот, были созданы все условия для моего благополучия, нервничаю. Женя покидает водительское место, и через минуту дверь с моей стороны открывается, являя улыбающегося Игнатова. «Здравствуй, Аннушка!» Помогает ступить на землю, поддерживая за талию. «И вам добрый день, Павел Валерьянович. Зачем я здесь?» «Прошу побыть моей гостьей. Вы могли попросить напрямую, а не так». Сукаризно и смотрю на Женю, который словом не обмолвился о планах. «Как так? Если бы я позвонил и попросил, Анна Константиновна, прошу заглянуть ко мне на чашечку чая. Ты бы согласилась?» «Скорее всего, нет». Отвечаю честно чем совершенно не смущаю Игнатова. Ну вот, сама и ответ дала. А тут Евгений невзначай обмолвился, что ты в город прилетаешь, к тому же ненадолго. Вот я и решил в гости пригласить. Кладёт мою ладонь поверх своего локтя и направляется к дому. Оказалось, что за последние двадцать лет ты стала единственным светлым моментом в этом доме. Да и кое-кто спрашивал о тебе. «Эля?» Она после твоего отъезда несколько дней металась, искала, нервничала. Прошу, побудь с ней немного, пару часов, не более. И тебе не в тягость, и ей спокойно. Договорились? Его взгляд, открытый, жалостливый, не даёт возможности отказать и взбрыкнуть в недовольстве. Предполагаю, что хозяин дома заботится о жене. На языке крутится вопрос о льве. С недаемое желанием расспросить Игнатова о сыне, Почти собираюсь с духом, чтобы открыть рот, но в этот момент мы оказываемся у знакомой двери. Откладываю расспросы. У меня останется время, чтобы выудить из мужчины хоть каплю сведений о моём киллере. «Ты знаешь, куда идти?» подталкивает в спину, оставаясь на месте. «Да, была здесь всего раз, а всё кажется таким знакомым». Открыв дверь, протискиваюсь внутрь, но задерживаюсь после слов Игнатова. «Аннушка, будь терпеливой, и всё получится». Лишь киваю, не понимая, какие проблемы могут возникнуть с покладистой Элей, принявшей меня за родную с первой минуты. Подхожу к знакомым дверям, без опаски отворяю, и взглядом утыкаюсь в... Лев. Лев? Комната совсем другая. Окна, избавленные от тёмных штор, а большую часть пространства занимают тренажёры. На одном из них восседает лев, при виде меня застывший с бутылкой воды в руке в неоконченном жесте. Его пальцы дрожат, выплясывая на пластике. Он совсем не похож на себя. Подстрижен почти под ноль, бледный, осунувшийся и ошеломлённый. Картинка перед глазами плывёт, и я, схватившись за стену, едва держусь на ногах. Адской каруселью проносятся все предположения, которые перебрала за эти месяцы. Фантазия границ не имеет. Именно она привела меня к самым неутешительным выводам. Но Лев здесь, в доме отца, жив и здоров. «Ты жив?» — вырывается независимо от моего желания, потому что для меня слово, данное им, являлось твердыней, которую он так просто разрушил. «А я... я думала...» «Сдох?» Бровь выгибается в удивлении, а рот перекошен презрительной полуулыбкой. «Тебя бы это устроило?» Наконец делает несколько жадных глотков, отбрасывая пустую бутылку на пол. «Нет!» — выкрикиваю, а затем замечаю, как его взгляд ползёт вниз, останавливаясь на животе. «Я ждала!» «Да ладно, ждала? Так ждала, что через полтора месяца выскочила замуж за корнишона?» «Ненадолго же хватило твоего ожидания». Зло прыскает, отворачиваясь к окну. «Мог бы позвонить, написать, дать знать, что планируешь меня забрать?» «Я дал слово», — рычит. «И не исполнил его, не так ли?» Злюсь. На него, на себя, на то, что пренебрёг мною, закинув в конец списка первостепенных дел. «Прошло пять месяцев, и насколько я могу судить?» Обвожу рукой комнату. «У вас, Лев Павлович, всё замечательно. Видимо, для меня в этом дворце места не нашлось. Или в твоей жизни тоже». Закипаю, понимая, что ворох переживаний и мыслей, давивших на меня всё это время, необходимо выплеснуть. «Дай угадаю». Перехожу на шёпот. «Ты бросил в меня обещание только чтобы избавиться, так?» «Да, именно так». Впивается взглядом, кажется, с трудом шевеля побелевшими губами. «Довольно? Приходить не собирался». «Не собирался?» — вторив унисон, едва сдерживая слёзы, которые, независимо от моего желания, обжигают кожу. «Мог бы сказать сразу, чтобы я... я...» «Чтобы ты сразу выскочила замуж, да?» «А я смотрю, у корнишона в штанах всё отлично». «Кивает на мой живот». Обрюхатил он тебя быстро. «Ну как, хорош в постели?» — сравнивала со мной. «Кстати, сказала, где девственность оставила?» «Или тебе новую организовали, чтобы женишок не понял, что он на члене ты уже успела поскакать?» «Какой же ты?» С трудом подбираю слово, запрятанное в разрозненных мыслях. «Козёл!» «А ты не знала!» Неестественный смех заполняет комнату, но слезть с тренажёра и подойти лев не стремится. «Так и я весь на виду!» расставляет руки в стороны. Вот он я, какой есть, лучше не стану. До конца своих дней останусь мразью. Так зачем я тебе? Вали к своему идеальному, кто он там? Немец, венгр, американец. Давай, давай, чего стоим, кого ждём? Выход за твоей спиной и налево, вперёд. Не могу заставить себя пошевелиться, понимая, что зависла, не ожидая подобной встречи. И пока с трудом осмысливаю слова льва, он переходит на крик. «Пошла, вон!» Бегу, смахивая слёзы и желая исчезнуть из этого города как можно быстрее. Меня разносят в ошмётки, а дочка, словно почувствовав моё расшатанное состояние, активизируется. Бегу к машине, одновременно поглаживая живот и нашёптывая нежности, но ничего не помогает. Мне кажется, я вот-вот рухну в обморок, прямо на мелкий гравий, шелестящий под ногами. Позади слышатся тяжёлые шаги, но я стремлюсь залезть в машину, чтобы спрятаться и отдышаться. «Аннушка!» — доносится голос Игнатова. «Аннушка, стой! Зачем вы меня привезли?» Развернувшись, выкрикиваю ему в лицо. «Зачем? Чтобы я увидела, как прекрасно он живёт без меня? Чтобы показать, что мне нет места рядом с вашим сыном? Зачем, чёрт возьми?» Я больше не сдерживаюсь, рыдая взахлёб. И спуская злость на отца льва. «Я хотел, чтобы вы встретились». «Встретились? С какой целью? Да ему плевать на меня, на всех плевать. Грёбаное бесчувственное бревно. Не нужна я ему, и вы не нужны, да никто не нужен, он один. И этот выбор сделал самостоятельно. Да он даже не подошёл ко мне». Указываю в сторону дома, хотя всё ещё не теряю надежды, что вот-вот вдали покажется фигура льва. И сейчас уверенно с места не сдвинулся, потому что ему плевать. «Он не может ходить», — со стоном выдавливает Павел Валерьянович, ошеломляя меня. «Что? Не может? Я видел его только что, он сидел на тренажёре». «Сидел, да, но передвигается он пока с большим трудом». «С большим трудом?» — в груди щемит. Отползаю к машине, чтобы опереться о железный бок. «Как?» Отчего-то слёзы мгновенно высыхают, и теперь я хочу услышать объяснение от Игнатова. Разобрался со связкой Кириллов-Андросов, перекинувшись на более мелких участников. Но всё оказалось сложнее, чем предполагалось изначально. Попал в больницу, как неизвестный, ни документов, ни понимания, кто он такой. До меня дошёл слух о жёсткой заварушке, и я начал искать. Мои люди проверяли больницы и нашли льва. Травма позвоночника. Операция почти сразу же вторая. Он всё время куда-то рвался. Я не понимал, пока он не увидел фото с твоей свадьбы. Помню, как растиражировали снимок со свадьбы дочери известного кондитера. И потух во всех смыслах. Момент, и от моего сына осталась безжизненная оболочка, которая иногда говорила и рявкала на меня. Часами смотрел в потолок, а дальше наступило время двигательной реабилитации, на которую, как ты понимаешь, Лев просто забил. Никакие уговоры не помогали. Забрал его домой, предварительно оборудовав комнату с тренажёрами, массажный зал, кабинет для медперсонала, который дежурил круглосуточно. Двигаться он не желал. Зашёл с другой стороны. Приходил к нему и читал долгие, зудящие лекции нудного родителя. Выводил его из себя, и на почве злости он понемногу начал двигаться. Исключительно, чтобы свалить от меня подальше. Но этого всё равно было мало. Немного желания и стремления встать на ноги, и Лев бы уже бегал, но я решил, что ему необходим существенный стимул. Опускает взгляд, упираясь в мой живот. «Это ведь мой внук». «Внучка», — поправляю Игнатова. «Внучка», — перекатывает слово на языке, с жадностью смакует и, прикрыв глаза, улыбается. «У меня будет внучка». «Откуда вы узнали?» «Две недели назад мне позвонил Костя, дико орал». «Что именно?» «Предполагаю, меня сдал Гриша, потому что Тася, несмотря на привязанность к папе, По щелчку не расколется. Что мой сын Гондон обрюхатил его дочь и свалил в туман. Крыл меня, не выбирая выражений, но мне было плевать. Улыбится Игнатов. Потому что я сидел и думал только об одном. У рода Игнатовых будет продолжение. И это не просто мечта, всё уже реальность. Я здесь не случайно, верно? Костя поделился, что вы прилетите на свадьбу в Москву. Думал, как заманить тебя, но всё решилось само собой, когда Женя сказал, что ты собралась в гости к его женщине. Всё зря. Сматриваюсь в серое небо, которое сейчас совсем не такое, как в августе. Будто сама природа воспроизводит то удручающее, что покоится на дне моей уставшей души. Каждый сказал, что хотел». Иногда достаточно одного откровенного разговора, чтобы всё исправить. Иногда достаточно его же, чтобы сделать ещё хуже. Внутри меня звенит потребность вернуться и поговорить со Львом. Но обида, перекрывающая все имеющиеся чувства, не позволяет сдвинуться с места. Он мог сказать, что оказался в сложной ситуации. Вы тоже могли. Не мог. И знаешь, я его отчасти понимаю. Игнатов пристраивается рядом, оказавшись вплотную ко мне. Когда женщина видит в тебе монолит, способный укрыть от всего, сберечь, спасти, решить любую проблему, сложно показаться ей беспомощным и недееспособным. Лев был именно таким. Он не говорил, но уверен, если бы ты увидела его в таком состоянии, его бы размазало Но ведь родные люди созданы для того, чтобы принимать нас любыми. Привыкший к одиночеству, он пока не понимает, что даже самые сильные иногда могут себе позволить роскошь быть слабыми. Любящий не осудит, он примет твою слабость как свою. Но его можно научить, Аннушка. И у меня есть надежда, что это сделаешь именно ты. Не знаю, смогу ли до него достучаться. В тебе прекрасно сочетаются ум и смекалка отца приправленной гибкостью и женской мудростью. Если грамотно воспользоваться этим коктейлем, даже лев прогнётся. У тебя есть выбор — сесть в машину и отправиться к подруге или вернуться, чтобы попытаться ещё раз. Решать только тебе. Отталкивается и спешит в дом, оставив меня наедине с терзающими тяжёлыми мыслями. Внутри клокочет обида, заброшенные львом слова — и понимание, что за каждым из них скрывается крик о помощи того, кто боится признаться в собственной слабости. Уйти сейчас — значит отказаться от него, выстроив другую, правильную жизнь. Я плохо представляю себя рядом с Барни или с кем-либо ещё, потому что образ льва перекрывает моё будущее зловещей тенью, не оставив возможности подарить сердце другому мужчине. Игнатов прав. Решать только мне.